Один из темных кораблей кругами приближался к шторм-стене. В момент его максимального приближения из-за темной завесы вихрящегося газа стремительно вырвался газовый клипер, Его парусолопасти взметнулись застывшим сияющим взрывом, он-то и протаранил темный военный корабль ровно посередине, врезался в него, и оба судна, кувыркаясь, полетели по небу с спутанным клубком. Так и не разжав своих страшных объятий, два корабля начали падать к подножию гигантского штормового колодца и раскалённому месиву газа внизу. По трибунам снова пронеслись радостные крики и улюлюканье. Еще одна камера, еще один экран. Часть штормстены пучится, Темный газ обтекает какой-то огромный закругленный конус, проникая сквозь шторм, словно того и нет. Из шторма возник огромный дредноут, оставляя за собой ленты газа, похожие на длинные знамена. Одобрительные возгласы, сотрясающие воздух приветствия раздались в широком туннеле трибун, где звук резонировал как в трубке органа. Новый дредноут засеребрился через мгновение, белые лучи запрыгали по его корпусу, когда он выплыл. В прозрачное газовое ядро колоссальной сердцевины шторма бля, услышал собственный голос Фастин, так их ждали. Серебряный дредноут устремился на флот темных кораблей, которое, начав было смыкаться вокруг зрительского флота, теперь разворачивались и перестраивались перед лицом новой угрозы. Дредноут рванулся вперед, Яркое пламя вспыхнуло вокруг его кормы лишонный винта, из орудий вырвалось пламя выстрелов. В его серебристой поверхности отражались небеса, шторм и темные глубины, блестящие искры прерывистых вспышек, а лучи, попав на нее, отскакивали в разных направлениях, словно яркие метательные шипы. Взорвались и упали еще два темных корабля, от чего насельники на трибунах с воодушевлением вскрикнули, а ставки взлетели еще выше. Дредноут прорывался вперед, сотрясаясь от обрушившегося на него огня. По экрану метнулась ракета, посланная одним из кораблей «Меркатории». Выстрелы на перехват с дредноута прошли мимо цели, и ракета врезалась в корпус огромного корабля. Они увидели на экране самое начало взрыва, от которого дредноут стал распадаться на части, словно срывали обертку со звезды. Потом весь экран заполнился белой вспышкой и через мгновение выключился совсем. Осветительные огни на трибунах замигали и погасли, снова зажглись и опять погасли. Трель сирен, не умолкавшая все это время, но практически неслышная, прекратилась и наступила внезапная тишина, словно нежданная глухота. Дзунда вздрогнула, как раненый зверь. Задрожало изображение на других экранах, которые вскоре почернели, по ним побежали помехи. Часть экранов, кроме них, освещения на трибунах теперь не было, все еще работало. Постепенно другой свет заполнил длинную трубу. Слабое аварийное освещение сперва замигало, но понемногу загорелось в полную силу послышался и стал нарастать низкий бормочущий звук. Это насельники беспокоились и негодовали. Одна из камер крутанулась, показывая, как растет огромное грибовидное облако, заполнявшее пространство, где только что был Дредноут. Вдали полетели вниз несколько небольших обломков, тонкие когти болезненно распухшего кулака. Темные корабли снова стали смыкаться вокруг зрительского флота, капитана которого Разделились на два лагеря. Одни считали, что всем нужно держаться вместе, а другие предпочитали рассеяться и даже рискнуть и оседлать штормовые ветра, находя этот вариант более безопасным. Паническое бегство насельников через наклонную трубу, которой Фасин пытался подтолкнуть Волсиера, привело к тому, что эти двое были снова оттеснены к центру. Отовсюду на трибуны стекались все новые и новые зрители, Кто-то кричал: "Смотрите, смотрите!" Вдруг на одном из дальних экранов возникло изображение, и тут же его воспроизвели еще несколько. Поначалу казалось, что снова прокручивают подход первого дредноута. Огромный нос пропарывает занавес, вихрящиеся тучи таща на себе газовые ленты, точно длинные военные стяги. Потом появился общий план «Шторм Стены», на которой образовалась еще одна выпуклость в другом месте. Потом еще, еще и еще... И наконец, на экранах возник целый вертикальный лес огромных судов. Они неслись изнутри шторма к громадной колонии черных, кружащихся кораблей, повисшей словно гигантский маятник над зрительским флотом. Дзунда заходила ходуном, задрожала, завизжала, как живое существо, когда ударная волна от предыдущего ядерного взрыва словно подхватила дирижаблер и сотрясла до основания. Насельники ринулись кто куда, наталкиваясь друг на друга, на стены, пол, потолок, наполняя газовую атмосферу проклятиями и мусором. Выключились еще два экрана, но оставшихся хватало, чтобы показывать наступающий флот серебристых дредноутов. В перекрестном огне они окрашивались в лиловом, сверкали лазеры, снаряды перехватчики и лучи, расходясь веером, прочесывали газ и поражали вращающиеся в быстром полете ракеты. Взорвались еще два черных корабля, потом третий. Они распались и начали падать по спирали, но еще два гигантских дредноута исчезли в мощных, таких, что гасли экраны взрывах. Еще два дредноута были внезапно поражены ярчайшим лучом, ударившим откуда-то сверху из ясного желтого неба. Сначала луч прошел между ними, от чего оба массивных корабля вздрогнули, словно им кто-то подставил подножку. Потом луч разделился на два параллельных, каждый из этих фиолетовых стержней в одно мгновение сузился и ударил по своей цели, подредноуту как топор по шее. Трибуны, погруженные теперь в полутьму, освещаемые дерганными судорожными вспышками боя, сцены которого мелькали на экранах, наполненные дикими запахами и безумным ревом насельников, не знавших затягивать заупокоенный плач или кричать ура, достигли некой хаотической трансцендентности, когда заиграла очень громкая, но вызывающая успокаительная музыка. следствие сбоя в автоматической системе управления гостями, которая очнулась, перешла к шизофренической активности и попыталась распространить спокойствие среди присутствующих. Что расслышал Фасин, невзирая на столпотворение, тихие, но отчетливые слова ближайшего насельника: "Это еще за херня". Еще один черный меркаториский корабль, еще один серебристый дредноут, разнесенный на мелкие кусочки, и, соответственно, еще один расцветший ядерный цветок. Еще пара дредноутов сотряслась от первого прикосновения фиолетового луча, сверкнувшего с высоты. А на противоположном экране, направленном вниз, в широкую чашу бездвижной сердцевины шторма из застойных газов штормового основания появился громадный темный, отливающий красным шар, который тащил за собой огромный газовый хвост и напоминал до нелепости целеустремленную шаровую молнию. Он имел несколько километров в диаметре и был исполосован бороздками наподобие миниатюрного газового гиганта, отчего Фася на одно безумное мгновение подумал, что вот он, дворец Сирхонта Армилы медленно и ровно поднимающийся сюда, чтобы поучаствовать в драке. Мятые обломки сбитого дымящегося корабля Меркатории, падавшие на этот призрак, словно подчеркивали громадность сферы. Казалось, они летят где-то позади поднимающегося шара, и стало ясно, что в поперечнике он достигает трех 4 километров. Но сбитый корабль пролетел спереди и заставил пересмотреть эту цифру до 6-8. Два тонких, как нить, желто белых луча внезапно достигли громадного шара. И, похоже, вонзились в него, но без всякого результата. Сверху по шару ударил фиолетовый луч, который разошелся по поверхности, как бы пытаясь измерить окружность, определить ее диаметр 7 или 8 километров, а потом стал сужаться. По гигантскому шару рассыпались черные точки. Дзунда сотрясалась опять и опять, встречая своим корпусом новые ударные волны. Фасин смотрел, как поднимается громадная сфера, Насельники вокруг толкали и толкали его, и он в конце концов потерял волесиера. Верхнюю полусферу огромного шара испещрили, по-видимости, в беспорядке около полусотни черных пятнышек. Одно из них появилось в центре быстро сужающегося, фокусирующегося фиолетового луча. Когда яркость луча стала невыносимой, и глаз уже не видел черное пятнышко в его центре, оно словно запульсировало и стало расползаться. Потом луч исчез, и в это же время каждое пятнышко внезапно стало основанием для тонкого столбика чистого белого света. Лучи исчезли мигом, чуть ли не сразу же после своего появления, и остался только их образ, выжженный в каждом незащищенном глазу и недостаточно аттенюированных камерах. Тишина. Правда, Дзунду сотряс еще один бешеный удар, от чего все трибуны заскрипели и задрожали погасло еще несколько экранов, громкая утешающая музыка смолкла. На двух оставшихся экранах, недалеко от зонды были видны темные корабли, целая эскадрилья, целая стая. Большая часть корпуса каждого из них догорала, становясь добычей ветра, нетронутыми оставались только длинные иглообразные носы и хвосты со стабилизаторами, которые падали как метеоры, волоча за собой в глубины шторма тонкий дымный след. На ближайшем экране было видно, как камера рыщет по небу в поисках хоть одного целого корабля Меркатории, но находит только новые и новые дымы, новые облачка пепла, уже уносимые ветром.